Они сидели за столом, на котором были разложены бумаги, и о чём-то оживлённо беседовали. В следующий момент у меня за спиной появился отец, тоже, разумеется, уверенный, что собрание кончилось. Услышав доносившиеся из столовой голоса, он остановился и спросил: "А они что, всё ещё там?" Дядя Филипп, ответил я. Улыбнувшись, отец проскользнул мимо меня в столовую. Через приоткрытую дверь я видел, как дядя Филипп встал, потом услышал, что мужчины громко смеются. Спустя минуту из столовой вышла несколько раздражённая мама с бумагами в руке. Время уже перевалило за полдень. Э дядя Филипп остался обедать, и за столом царило добродушное веселье. Потом, к концу трапезы, наш гость предложил почему бы не поехать всем вместе на бега. Подумав, мама сказала, что это замечательная идея. Отец согласился, мысль превосходная, но он вынужден извиниться, в кабинете его ждёт работа. "А ну почему бы тебе, дорогая, сказал он, повернувшись к маме, не поехать с Филиппом? День обещает быть восхитительным". "А ну что ж, думаю, можно поехать", ответила мама. Небольшое развлечение никому из нас не повредит, Кристоферу тоже. И в этот момент все посмотрели на меня. Хотя мне было лишь всего 11 лет, я отлично понял ситуацию. Мне предлагался выбор: ехать на бега или оставаться дома с отцом. Но, похоже, я уловил и подспудное течение. Если я решу остаться, о маме тоже придётся отказаться от поездки с дядей Филиппом. Иными словами, мероприятие зависело от моего согласия участвовать в нём. Более того, я был совершенно уверен, отец отчаянно надеется, что мы никуда не поедем. потому что если поедем, это причинит ему боль. Я догадался об этом не по каким-то внешним проявлениям, а скорее потому, что подмечал быть может неосознанно в предыдущие недели, и месяцы. А разумеется, я многого тогда не понимал, но это видел отчётливо. Спасти ситуацию для отца в тот момент мог только я. Однако понимал я, судя по всему, всё же недостаточно, потому что когда мама сказала: "Ну, давай в юрок. Поскорее надевай туфли". Поспешилась сделать это с каким-то демонстративным энтузиазмом. По сей день вижу, как отец провожает и нас до выхода, пожимает руку Филиппу и, смеясь, машет рукой вслед экипажу, увозящему маму, дядю Филиппа и меня на тебега. И ещё одно воспоминание о той осени тоже связано с отцом, с моментами его забавного хвастовства, отец был исключительно скромен, и чужое бахвальство его всегда смущало. Вот почему так поразительно странно было слышать, как он несколько раз говорил о себе тогда. То были малозначительные эпизоды, вызвшие у меня лишь мимолётное удивление, но тем не менее засевшие в памяти на долгие годы. Например, однажды во время ужина отец совершенно неожиданно обратился к маме. — Я не говорил тебе, дорогая? — Тот человек снова приходил ко мне, ну, представитель портовых рабочих. — Хотел поблагодарить за все, что я для них сделал. — Он весьма недурно овладеет английским. — Да. Конечно, китайцы всегда говорят излишне эмоционально, к их высказываниям следует относиться критически, но, знаешь, дорогая, у меня создалось ощущение, что он был искренен. Сказал, что я их почётный герой. Как тебе это нравится? Почётный герой. Смеясь, отец, однако, не спускал напряжённого взгляда с мамы. Какое-то время она продолжала есть, потом ответила: "Да, дорогой. Ты мне это уже рассказывал". Отец мгновенно сник, но через несколько секунд уже снова весело улыбался. Значит, рассказывал. Но в юрок. Тут он повернулся ко мне. Этого ещё не слышал, ведь правда? В юрок. Почётный герой. Вот как назвали твоего отца. И не могу сказать, теперь в чём там было дело, скорее всего, это меня не интересовало, и запомнился тот эпизод лишь потому, что, как я уже сказал, Ацу было совершенно не свойственно говорить о себе в подобном тоне. Нечто подобное произошло также, когда мы с родителями отправились в городской парк послушать выступление духового оркестра. Выйдя из экипажа на набережной, мы с мамой готовились перейти через широкий бульвар на другую сторону, где находились ворота парка. Был воскресный день, По тротуарам текла толпа разодетых отдыхающих, наслаждавшихся прохладой дувшего с реки ветерка. По мостовой сновали экипажи, автомобили и рикши. Мы с мамой еще ожидали просвета в их потоке, когда папа, расплатившись с кучером, подошел к нам сзади и неожиданно довольно громко сказал «Папа». Видишь, дорогая, теперь в компании уже знают, неизвестно, что я не из тех, кто отступает. Во всяком случае, Бентли тоже точно в курсе. О да, теперь он это прекрасно знает. Также, как и тогда, за ужином мама в первый момент и бровью не повела, чтобы показать, что слышит его. Она взяла меня за руку, и мы стали пересекать проезжую часть набережной. И только оказавшись на противоположной стороне, она пробормотала: "Неужели?" Но это ещё был не конец. Войдя в парк, мы, как и прочая семья, Приходившие сюда по воскресеньям, стали гулять по лужайкам вокруг цветочных клумб, раскланиваясь и иногда останавливаясь, поболтать с друзьями и знакомыми. Время от времени я видел кого-нибудь из приятелей по школе или по кружку игры на фортепиано, нам давала уроки миссис Льюис. Но они, как и я, были с родителями, и демонстрировали примерное поведение, так что мы едва замечали друг друга, а то и вовсе делали вид, что незнакомы. Оркестр должен был начать выступление точно в половине шестого, все это знали, и большинство народа ожидало, когда через парк продефилируют трубачи, чтобы двинуться вслед за ними к астраде. Мы всегда опаздывали, поэтому к моменту нашего прихода все места обычно были заняты. Меня это не огорчало, поскольку детям разрешалось во время выступления собираться вокруг эстрады, и я иногда играл там с ребятами. Была уже, судя по всему, глубокая осень, потому что солнце висело совсем низко над горизонтом. Мама отошла в сторонку поговорить со стоявшими неподалеку друзьями, и я, немного послушав музыку, попросил разрешения у отца подойти к знакомым американским мальчикам, игравшим за кругом, образованным зрителями. Отец молчал, уставившись на оркестр. Я хотел было повторить вопрос, но он вдруг тихо сказал «все». Все эти люди, убьюрок. Все эти люди. Спроси любого, все будут с пеной у рта утверждать, будто имеют принципы. Но став старше, ты убедишься, что на самом деле очень немногие действительно их имеют. А вот кто твоя мать другое дело. Она никогда не изменяет себе и знаешь, в юрок. Именно поэтому она в конце концов добилась своего. Она сделала твоего отца гораздо лучшим человеком, чем он был. Гораздо лучшим. Да, она бывает сурова, уж тебе ли этого не знать. Со мной она бывает также строга и сурова, как с тобой, но ей Богу именно благодаря ей я стал лучше, чем был. Потребовалось немало времени, но она сумела это сделать. И я хочу, чтобы ты в урок знал, твой отец сегодня совсем не тот, каким был тогда, ну, когда вы с мамой Упал ввались ко мне. Это ведь помнишь тот случай. Конечно, помнишь. Я был тогда у себя в кабинете. А мне очень жаль, что тебе довелось увидеть своего отца в таком состоянии. Но теперь это в прошлом. Сегодня, благодаря твоей маме, я стал гораздо сильнее. Я стал человеком, которому смею надеяться в юрок, ты когда-нибудь сможешь гордиться. Я мало что понял из его речи, а кроме того, меня не покидало ощущение, будто мама, стоявшая совсем рядом, очень рассердится, если что-нибудь услышит. Поэтому я, кажется, ничего не ответил отцу, просто помолчав немного, снова спросил, можно ли мне пойти к моим американским приятелям. Тем дело и кончилось. Но потом, в течение нескольких дней, я несколько раз осмысленно возвращался к папиным словам, особенно к его упоминанию о некоем случае, когда мы с мамой якобы уворовались к нему в кабинет.